Глава шестая. Околдованные. Разговор происходил в мрачном помещении для допросов. Макс сидел на неудобном деревянном табурете, а над ним грозно возвышался прокурор. «Признаете ли вы, что произнесли проклятие в адрес Реджинальда Малькольма?» «Да, и я бы сделал это еще раз при тех же обстоятельствах. У меня были веские основания. А в чем дело? С каких пор полиция занимается ссорами?» «То есть вы признаетесь в том, что применяли черную магию?» «Вы что, с ума сошли? Какая магия?» «Вы же сами признали, что прокляли его. Записываю. Подозреваемый признает свою вину. Постойте, но это совсем другое!» «А это вы объясните в суде. Реджинальд Малькольм скончался в больничной палате, и мы думаем, что это ваших рук дело. А ведь какой человек был?» Светило науки, философ, мыслитель. У него жена и ребенок остались без кормильца. И все из-за вашей ненависти. У нас с Реджинальдом были разногласия, но нелепо предполагать, что я хотел его смерти. Я...» Но Гай не стал выслушивать оправдание Макса. Он покинул комнату и подошел к человеку, наблюдавшему за допросом через затемненное стекло. «Ну, что скажешь, Павел?» Профессор Шаров нахмурил лоб. Достал из папки пачку бумаг и начал читать вслух один из документов. Его Плутон, планета, отвечающая за царство мертвых, находится в двенадцатом доме тайных врагов, в оппозиции к соединению Луна-Северный узел и в соединении с Южным узлом. Его энергия развивается тайно. Этот человек — злейший тайный враг. Он может затевать интриги и мстить, способен внушать другим чувство страха и ужаса. и получать от этого удовольствие. Может увлекаться черной магией. Астролог отложил бумагу и продолжил. По-моему, если тут замешана черная магия, то этот человек вполне подходящий кандидат. К тому же, как ты говоришь, он занимался заряженной водой. Значит, он как минимум располагал базовыми представлениями о манипуляции тонкими энергиями. Но тебе не кажется, что стоит рассмотреть другие возможные причины происходящего? Павел, мы имеем дело с беспрецедентным явлением. Оно как пожар охватило служащих корпуса, занимавшихся делами государственной важности, я бы даже сказал, делами военной безопасности. Этому предшествовала ссора одного из пострадавших, Реджинальда, с этим типом, которого, кстати, ранее уличали в колдовстве. А то, с чем мы имеем дело, никакая не болезнь, потому что это не похоже на известные болезни и не лечится. Кроме того, недуг распространяется. И мы должны найти виновного немедленно, пока это не стало катастрофой государственного масштаба. Мы уже потеряли 11 человек. 11! И еще десятки на грани смерти. И речь идет не о простых людях, а о ведущих специалистах. Знаешь, чем занимался этот Реджинальд? Он разрабатывал оружие для защиты от пришельцев. А если вторжение? Что, если начнется вторжение пришельцев? Но это, возможно, наименьшая из наших проблем. Пресса узнала про инцидент. Представляешь? Они считают, что это, цитирую, «удачный, дробь неудачный, секретный эксперимент по применению нового психотропного оружия». И хотят, чтобы правительство ответило за свои действия. Раскачивают лодку. А что, если народ взбунтуется и потребует рассекретить проекты Министерства обороны? А это точно не неудачный эксперимент. — задумчиво спросил профессор. — Вот видишь, даже тебе мозги запудрили. И это только начало. Нам нужно разобраться, срочно разобраться. Поэтому я поручил Кейли разузнать, применялась ли в помещении, где произошла ссора между Ковалем и Малькольмом, черная магия. И я узнала. Применялась. Раздался звонкий голос вошедшей девушки. Значение пси-излучения зашкаливает. Там определенно произошло какое-то колдовство. Кейли была личной ассистенткой прокурора уже три года. Симпатичная, отзывчивая брюнетка с яркой внешностью и добродушным характером едва ли вписывалась в мрачную атмосферу, царящую в кабинетах здания прокуратуры. Но это не мешало ей блестяще справляться с работой. И у обвинения должно быть человеческое лицо», — решил Гай, принимая ее на службу. «Как же я люблю тебя, Кейли! Всегда вовремя и с хорошими новостями!» — засиял прокурор, обняв девушку за хрупкие плечи. «Начинай собирать остальные материалы по делу, а я пойду зачитаю права нашему подозреваемому. Черный маг, да? Ничего. Я и не таких в тюрьму сажал». Вернувшись в комнату для допросов, Гай заявил официальным тоном. «Макс Коваль».